Глава 2. Победителей не судят. Сразив обращенного ящера, я без раздумий бросился на змея ящера. Что-то там орал в дее, вспоминая и матушку, и батюшку, и царицу небесную. «Ох, попы его не слышат. Не то епитемья, это самое малое, что свалилось бы на его голову. Вот только кто бы его слушал. Я не забыл, о чем мы договаривались со старшиной и намеревался сделать так, чтобы он в итоге порастряс свою машну, по достоинству оплатив мое участие в походе. Пора. Я бросил тело вправо, уходя в перекат, а мгновение спустя в то место, где я находился, ударило пламя». «Тварь повела своей пастью, и огненная струя двинулась следом за мной. Я и не думал останавливаться, метнувшись навстречу этому недодракону, ну или не до горы ночи без крыльев и парочки лишних голов. Очередной прыжок с перекатом, но уже в другую сторону. Огонь движется следом, выписывая зигзаг. Тупой ублюдок понятия не имеет, что такое упреждение. Тварь без разума, что тут еще сказать? Все, выдохся». «Способность в откате, а значит, у меня есть шанс его достать. Кстати, для начала не мешало бы сократить дистанцию. Он-то может атаковать подальше моего. Ага. А вот и стреломет отработал по замершему на месте змея ящеру. На этот раз стрела переросток попала в цель, вот только ничего не смогла поделать с магическим щитом, беспомощно упав в траву. Впрочем, грех жаловаться. Минимум на три единицы защиту она все же просадила». Сокращая дистанцию, я привычно дотянулся безымянным пальцем левой руки до кармашка, закрепленного на щите, и, коснувшись верхней карты, активировал ее. Кусок заряженного маной картона тут же рассыпался сверкающей взвесью, и поверх обычного щита возник рунный. Сушедший в откат способностью змея-ящер всего лишь хищник. Свирепый, ловкий, подвижный, сильный, с мощной пастью, полной зубов и парой ядовитых клыков – Острыми, словно клинки, длинными когтями и стремительным хвостом с костяным наконечником. Все это да, но по сути всего лишь хищник. И тут уж мы поглядим, кто кого переможет. Тварь навалилась на меня со стремительностью атакующей кобры. Я, конечно, ожидал подобного и даже предвидел, но наши скорости оказались просто несопоставимы. Ящеры от природы обладают куда большей подвижностью и реакцией, чем я до «Инициации». Да и сейчас у меня не так уж и много вложено в пассивки, чтобы превзойти эту рептилию. Но выставить щит под нижнюю челюсть я все же успел. Нечего было и мечтать отбросить тяжелую башку, да еще и на мощной шее. Так что я тупо оттолкнулся и меня отбросило влево, обдав тошнотворным зловонным дыханием. Достать меня лапой у него также не получилось. Я успел подпрыгнуть достаточно высоко, чтобы когти вспороли воздух, не причинив мне вреда. Но его атакующая серия еще не завершилась, и он ударил хвостом. Вновь помог щит, но на этот раз рунная защита не выстояла, и щит лопнул, издав тихий мелодичный хруст. Кость же врезалась в вываренную кожу ящера, вспоров ее, иголка лязгнув о сталь под ней. Изделие Орловского бронного завода достойно выдержало напор, а меня отбросило назад. Приземлившись, я перекатился назад через плечо и встал на колено в позицию, коснулся очередной верхней карты и активировал новый щит. Вот и еще одно десятичасовое бдение за рисованием в минус, и продержится оно не больше часа. Впрочем, с таким противником скорее уж несколько секунд. Отец учил меня, а вернее моего рецепиента вдумчиво, не зная жалости, вгоняя воинскую науку через «не хочу», «не могу» и «не буду». Безжалостно проламывая все эти барьеры. Не можешь научим, не хочешь заставим, боишься, испугаем еще больше, чтобы с страха научился противостоять любому врагу. И так изо дня в день, минимум по два часа с выходными только по воскресеньям. Спасибо ему от чистого сердца. Но еще судьбе я меня сюда, когда парнишка успела крепнуть, и эти издевательства уже не казались столь уж страшными. Напротив, без них мне теперь было как-то не по себе. Не суть. Змея-ящер вновь попытался схватить меня своей страшной пастью, и опять я не успел увернуться, вынужденный прикрыться щитом. Снова неудачно, о чем возвестил мелодичный хруст лопнувшего рунного щита. Бросать в Змея-ящера ловчую сеть бесполезно. Она слишком слабая, и он ее попросту не заметит. А вот создать под ним грязевую лужу, отчего бы и нет... Размер у нее небольшой, но для правой лапы вполне достаточно. Как результат, тварь на мгновение потеряла равновесие и концентрацию. Ее удар хвостом прошел мимо, а я получил возможность рвануться в атаку, упустив перед собой ледяное копье. Руны осыпались по ней голубоватыми всполохами, не сумев проломиться сквозь защиту. Я же, сблизившись, рубанул по правой лапе тесаком, одновременно с этим активируя карту стелет в рукояти» правую кисть окутала облачком искрящейся взвеси, по лапе и ящера пробежали голубоватые всполохи, но на этом и все. Пробиться сквозь его защиту опять не получилось, хотя она наверняка изрядно просела. «Да что за защита-то у него?» «Я и не ожидал, что будет легко. Мы с тварями используем одну и ту же ману, но подходы наши разнятся». Ученые только многозначительно раздувают щеки, но однозначно сказать о природе пришельцев из иного мира не могут, как и описать в достаточной мере их механику защиты. Порой достать их не так, чтобы и сложно, но случается и такое, что их панцирь поражает своей прочностью, ну или толщиной. И как же мне повезло-то, что это оказался как раз мой случай». Недогорыныч вновь попытался достать меня лапой, но я вовремя отскочил, а там и ушел перекатом, разминувшись с его хвостом. Вот же неугомонный! Черт! И опасный! Змея-ящер на мгновение замер, горделиво вскинув голову. Вот только это вовсе не связано с гордостью. Я метнул ледяной шар ровно в тот момент, когда его челюсти разомкнулись, чтобы исторгнуть из себя пламя. Вместо струи огня пасть окутала облачко быстро и стаявшего пара. «Есть!» Я вновь рванулся вперед, и раздосадованный змея-ящер попытался оторвать мне башку. Вот только в этот раз я не собирался подставляться, и несмотря на стремительность происходящего и тот факт, что уступаю противнику в скорости и реакции, все же сумел задействовать свой козырь. Увернувшись в последний момент, я выбросил вверх свой тесак, одновременно активируя стелет. На этот раз клинок с легкостью прошел через подбородок и, проломившись через небо, достал до мозга. Недогорыноча тряхнуло так, что меня отбросило в сторону словно трепичную куклу, но перегруппировываясь в полете, я уже знал, что победил. И это была всего лишь предсмертная судорога. Ты опять за свое Бекас подошел ко мне рассерженный старшина. Андрей Платонович, он мертв. Кивнув в сторону все еще дергающегося в конвульсиях змея-ящера, произнес я. «Прошу прощения, Олег Борисович, но это ни в какие ворота не лезет», – сдал назад страшина. «В какие именно? Хочешь сказать, что мне надлежало находиться за спинами артельщика, выразить твари оттуда?» «Именно это я и хочу сказать. Я мог убить этого врага, и я его сразил. Мне нужно набираться опыта в схватках, и лучше всего это получится сделать, сражаясь лицом к лицу». Ну так и отправлялся бы в Дикие Земли в одиночку. Без прикрытия? Ты меня за умолешенного держишь, Андрей Платонович? Ну и так поступать не годится. Я не в армии и не в дружине, чтобы ходить с И закончим на этом. Просто помни, что терпеть меня осталось недолго. Вот дойдем до Покровска и распрощаемся. Понятно, что командует он, но всему есть предел. Он ставит задачу, я ее решаю так, как считаю нужным. «Согласен, подобный подчиненный – головная боль для любого командира. Однако я такой, какой есть, и другим становиться не собираюсь. К тому же, как бы там Авдеев ни бухтел, но факт остается фактом. Благодаря именно моей активности в этом походе в его артели обошлось без ранений, и Басову так и не пришлось использовать свои способности». Старшина еще разок боднул меня недовольным взглядом, после чего решил, что попосту утеряет время – и приказал подтянуть двух магических ящеров к змеи-ящеру. Я пока не в курсе, сколько мы возьмем собратившихся тварей, но уверен, что от многого придется отказаться, а уж об обычных хищниках и говорить нечего. Туши подцепили к повозкам, и битюги потащили их к месту стоянки. Я вооружился своим арбалетом и взобрался на верхнюю площадку, устроившись рядом с бойцом стреломета». Моя поисковая сеть всего лишь четвертого ранга и работает на 45 шагах, но Басов будет занят на разделке. Без алхимика там вообще не обойтись. Так что будем больше полагаться на глаза, уши и нос. К слову о последнем. Я усилил свое обоняние до возможного предела и, едва активировав пассивку, за малым не блеванул. Рептилии без того воняли отвратно. Теперь же и вовсе смердели нещадно. Но минут через 5 я уже вполне притерпелся и стал отличать другие запахи, а через 10 их вонь и вовсе проходила фоном. Так что это чувство теперь также работало на обеспечение нашей безопасности. Тем временем Басов принялся... Нет, не за разделку туш. Для начала Николай Михайлович провел инвентаризацию уже добытых ингредиентов и начал избавляться от образцов подешевле. Увы, на все упирается в тару, которая у нас уже забита под завязку. Обзаводиться же дополнительными повозками Авдеев не желал. На тварья охотятся уже не первый век, и за полученный опыт уплачено большой кровью. Так что все уже отработано от и до. Есть желание взять еще одну повозку. Нужно увеличивать и артель. Потому как мало добыть, нужно еще и сберечь. Причем не только трофеи, но и свою жизнь. А чем больше артель тем она неповоротливей и еще множество иных факторов. Собратившихся ящеров мы возьмем только их вместилище, ну или сферы, содержащие ману, также способные к ее аккумулированию. Они же идут и на изготовление амулетов. Теми же картами могут воспользоваться только одаренные. Простецам не суметь их активировать. Зато руны, запитанные от маны в сферах, очень даже работают и с лишенными дара. К слову сказать, при совпадении рангов объем вместилища людей и тварей отличается раз так в 10 в пользу последних. То есть, если перворанговая одаренная обладает резервом в 5 единиц маны, то у соответствующей твари целых 50. Не слабо, правда? Они-то как раз в основе своей и идут на амулеты. Ну и такой удивительный момент, что у людей подобных сфер нет. Вместилище есть и располагается под вздохом Но оно нематериальное, и с гибелью одаренного попросту исчезает. Ученые полагают, причиной этого то, что магия в наш мир была привнесена из другого, через многочисленные разломы, начавшие появляться на Земле шесть веков назад. Церковь утверждает, что даром обладает душа, отмеченная дланью Господней. Твари являются порождениями другого мира и возникают в нашем с завидной регулярностью, через эти самые разломы и пробои. Вторые не так значительны, существуют недолго, зачастую через них проходит одна тварь, после чего он исчезает. И, увы, пробой может случиться даже посреди крепости, города или предместьей. А тогда и до больших бед дойти может. Одаренные люди оказались слабее тварей, но сумели компенсировать это благодаря разуму. Пришельцы используют сырую ману, давя своей мощью. Люди научились делать это, концентрируя свои незначительные силы. К примеру, тот же ящер атакует огнем, расходуя большое количество маны, словно поливая водой из шланга. Человек же нашел способ изготовить на этот шланг насадку, многократно уменьшив струю и увеличив напор. Таким образом он добивается даже большего эффекта и при меньшем расходе. Как-то так. Закончив с подготовкой тары, Басов принялся за разделку туши змеи ящера И начал вовсе не со сферы, а с ливера. Стоит только извлечь вместилище маны, как ливер твари начнет стремительно терять свои полезные свойства. Так что для консервации ингредиентов нужно сильно постараться. Самбасов слабый алхимик, и дело тут не только в ранге, но и в его способностях. Так что из-под его руки выйдут достаточно посредственные зелья, чего не сказать о продвинутых спецах. А потому его задача провести консервацию и доставить товар к месту, где его можно сбыть для дальнейшей переработки. Его зелья не отличает высокая эффективность, зато они не ставят артели ни медика. Разве только затраченное время басово. Вполне нормальный размен, который устраивает всех. Он ведь и сам заинтересован в высокой эффективности бойцов артеля, а потому за свой труд денег не берет хотя порой ему перепадают кое-какие ингредиенты. И опять же, при наличии излишков. «Олег Борисович, дозволь спросить». Обратился ко мне боец у стреломета. «Говори, Лёша, разрешил я. А где тебе сладили такой самострел? Нравится?» Не удержавшись, хмыкнул я. «Ясное дело, нравится. Метать может хоть болты, хоть стрелы. Бой дальше и точнее, да и пробитие лучше». Все в точку». «А еще им обращаться значительно удобней. Хочешь приложиться?» «А можно?» – не веря, спросил он. «Оружие – это дело такое, а бы кому в руки не дают. Местные суеверны до безобразия. Хотя... Можно подумать, в моем родном мире дела обстоят иначе. А как бы не так. Взять тех же пилотов, через которых в русском языке слово «последний» скоро заменят на «крайний». В принципе, язык он живой и сам собой со временем непременно трансформируется. Но тут в основе изменений именно суеверие. «Держи», — передал я ему арбалет, и не думая отвлекаться от наблюдения за местностью, время от времени запуская поисковую сеть. «И впрямь куда прикладись обычного. И держать удобней, и к низу не тянет. А как при выстреле?» — спросил он. «И при выстреле не клюет». Ты чего раньше-то не спрашивал, если так уж интересно? Так ты же из Благородиев. пока присматривался, а после рабел. Оно ну, и оружие ведь и такое, какого я прежде и не видел. Где такие ладят-то? В Орле есть один оружейник. Вот он и измыслил этот самострел. Думаю, и дальше ладить будет. Вообще-то задумка моя. Просто я рассказал о ней одному мастеру в оружейной слободе. Так-то есть заводы, где изготавливают и вооружение, и доспехи со снаряжением в больших объемах, но и мастера-одиночки никуда не делись. Изделия у них, конечно, подороже, но это не массовое производство. Так что и качество получше, и возможен индивидуальный подход. Измыслить что-то новое, чего ни у кого другого нет, да за такое любой оружейник уцепится, только убедить его в этом нужно». «Мне удалось, лишь когда я заявил, что если ничего не получится, то я уплачу за потраченное время 50 рублей». На меньшее этот сомневающийся гад не соглашался. В итоге все вышло как надо, и арбалет, согласно тому же уговору, достался мне бесплатно. А не было у оружейника выбора, потому как даже, на мое удивление, все получилось отлично с первой же попытки и без доработок. Тут, скорее всего, сказался большой опыт мастера – Я ведь, можно сказать, на пальцах показал, чего хочу. А уж он додумал до конца и воплотил. Разве только на некоторых моментах пришлось настаивать особо. В частности, насчет стального тросика для тетивы, да эксцентриков. Уж больно дорогое удовольствие. Оформить патент – неплохо бы. Да только за мной ведь никто не стоит. Так что в лучшем случае я получил бы бесплатно все тот же опытный образец арбалета, и на этом все – Тупо стричь поны не получится, потому как о верховенстве закона тут и слыхом никто не слыхивал. Если за тобой никого нет, то и закон в твою пользу не сработает. Можно, конечно, попробовать сыграть на противоборстве двух китов и проскользнуть между них рыбкой, но ну и вон нафиг такие сложности. Однако видеть, как кто-то наживается на моей идее, также не хотелось. Вот и обратился к обычному оружейнику. Эта новинка расползется по низу. А вскоре никто и не вспомнит, кем была предложена столь удачная конструкция. И при прикарманить изобретения не позволят конкуренты. Ну, кому понравится наблюдать за тем, как богатеет кто-то другой, но не ты? «А можно ведь и стреломет таким же сделать?» Положив ладонь на станковый арбалет, произнес Леша. «Можно, конечно?» – кивнув, подтвердил я. «И бить он станет дальше?» – с сомнением и надеждой спросил парень – который, похоже, считал свое оружие верхом совершенства. «И дальше, и точнее. Только я не знаю, сколько он при этом будет стоить, и уж точно старшина на это тратиться не станет». «Это да, Андрей Платонович у нас бережливый. вздохнул он. Насчёт арбалета я озаботился, когда понял, что с огнестрелом у меня ни черта не получится. Нужно же было как-то нивелировать свою малую дальность атаки». А с луком у меня как-то не задалось, и до сих пор толком стрелять так и не научился. Самострел же куда проще, хотя, само собой, не винтовка. Помнится, читал я книжку об одном попаданце в Средневековье, который никак не мог вспомнить состав пороха. Из-за этого ему пришлось ладить сложную и капризную пневматику. Так вот, я знал и состав, и как получить селитру в товарных объемах. Вот только огнестрел в этом мире не прижился». Поначалу-то и пушки пошли, и до фитильных мушкетов дело дошло. А после какой-то умник измыслил рунную цепочку, с помощью которой воспламенить порох на расстоянии стало плевым делом. Сколько народу погибло от подрывов, не только пороховых погребов, но и пороховниц на поясе или груди, это ж счету не поддается. Вот и решили вернуться к старым добрым лукам да арбалетам. Пневматику здесь также ладили, но она только для охоты и развлекательной стрельбы – Дорогая, капризная и малоэффективная. Пуля не способна пробить даже простую кольчугу, что уж говорить об усиленном стальными пластинами или полноценном нагруднике. Так что оставался только арбалет, который полностью себя оправдал. «Олег Борисович, не желаете ли и спить?» предложил мне Басов кружку с отвратной по виду и запаху бурдой. Он не только закончил обработку добычи, но и о зелье роста заботился. Гадость. Не желаю, но придется, передернул я плечами, принимая кружку. Крепитесь, молодой человек, это только на пользу. Кто бы спорил, но отчего бы не подсластить пилюлю? Увы! вздохнул Басов. Я гляжу, многое от змеи ящера ушло на выброс, а с ящеров не взяли вообще ничего, кроме сфер. Есть такое дело. «Жаль, конечно, но забрать больше попросту не получится», – вздохнул алхимик. «Представляю, как расстроился Авдеев. И не поминайте, вон он бродит мрачнее тучи». «Это хорошо, что жадность ему взор не застет. С одной стороны, до Покровска половина перехода, но с другой не дело перегружать людей, ведь в любой момент может дойти до драки. Вьючных животных у нас нет, а повозки уже загружены под завязку». Я принял кружку с зельем и под одобрительный кивок басова махом влил отвратный напиток в себя. Меня едва не вырвало, но я все же сумел сдержать позывы, которые вскоре прошли, а меня накрыла эйфория. Опустившись на пятую точку и устроившись по-турецки, я закрыл глаза и провалился в полузабытье. Каждый день одаренные проводят в медитации не меньше часа, трудясь над расширением вместилища. Больше не рекомендуется, так как от чрезмерного соприкосновения с чистой маной можно уйти за грань и лишиться разума. Как результат, процесс роста вместилища, а с ним и рангов дара, растягивается на долгие годы. Его можно значительно ускорить с помощью зелий роста, изготавливаемых из ингредиентов, взятых с тварей. Малоприятное, но весьма эффективное средство. К примеру, с каждым приемом вот этого слабенького зелья я увеличиваю объем своего вместилища на единицу. Для сравнения, среднему одаренному на это потребуется 36 дней. Мне с моим сильным даром 9. Увы, но в походе далеко не всегда удается медитировать. Так что я это дело немного подзапустил. Хорошо хоть получается компенсировать с помощью зелий Басова. Плохо то, что качество у его бурды так себе, и употреблять его можно только раз в 20 дней. Разумеется, у мастеров-алхимиков продукт выходит куда лучше, и разрывов между приемами значительно меньше, но и цена у них, соответственно, изрядная. Итак, сегодня я подрасту еще на единичку, после чего мое вместилище достигнет 50. Хм. А ведь получается круглая цифра, и разовый лимит также прибавит – увеличив максимальный заряд моих рун до пяти.